12 марта. Житие святого отца нашего, Феофана Исповедника. Преподобный Феофан родился в царьграде от благородных родителей Исаака и Феодокии. Исаак был в расцвет с царем Львом Исаврянином и сыном его Капронимом. Почему и прозвался Исаврием, так как был того же царского рода и происходил из страны Исаврийской. При царском дворе он занимал почетные должности и в царствовании Капронима был воеводою. В это время возникла иконоборческая ересь, и на людей благочестивых началось сильное гонение. Благочестивый Исаак и супруга его Феодотия строго держались православного учения и сподобились стать родителями такого сына, который скоро должен был воссиять, как заря в церкви Христовой. Они нарекли ему имя Феофаном, что значит «явленный Богом» или «являющий Богом» в гречество. Так он был назван прежде всего потому, что родился в праздник Богоявления Господня, который по-гречески назывался Феофания, Богоявления. Но главным образом он так был наречен по Божьему смотрению, во извещение того, что его, как некогда пророка Еремии, Господь и чрево матернего избрал и осветил быть великим святильником Своей Церкви. Как свидетельствует книга хранителя Анастасий, Его иногда называли и отчим именем Исаак, но то было прежде по стрижению его выноческий чин, к которому он пламенно стремился с самой юности своей, как об этом и будет рассказано в его житии. По рождению блаженного и богоявленного Феофана родитель его Исаак прожил еще три года, приставился к жизни бесконечной. Умирая, он написал завещание, в котором трехлетнего сына своего вместе с матерью отдавал на попечение и охранение, сама му сарю Константину Капраниму как своему родственнику. У честь божественного писания, совершенства в добродетельной жизни, отрок с цветами стал отличаться необыкновенным разумом. Когда Сефиану было 12 лет, один из сенаторов пожаловал обручить с ним свою десятилетнюю дочь, так как юна Софиан был красив, очень умен, богат и приходился родственником сарю. На это обручение охотно соглашалась и Седотия, мать Стефана, но так как всё это не могло произойти без царской воли, то сенатор тот обратился с усердной просьбой об этом к самому царю, и счаст им породиться через брак своей дочери с царским племянником. Когда царь согласился на это, совершилось обручение детей, преследи дозволеного для брака возраста. На сам их брак был отложен до совершеннолетия обрученных. В это время умер царь, копроним После него вступил на престол сын его, Лев IV, называемый по матери Хазар, ибо он, она была дочерью хазарского хана и, выдав по оклонству, называлась Хазарою, а во святом крещении была наречена Ириною. Спустя несколько лет скончалась и Феодотия, мать Феофана. Она умерла прежде брака сына своего, оставив ему бесчисленное богатство. В доме Феофана жил тогда некий богобоязненный и целомудренный раб, Геафан его очень любил за его добродетельную жизнь и считал этого раба за своего лучшего советника. Вдохновляемый часами душеспасительными беседами с ним, а больше наставляемый вседействующим Духом Святым, Геафан возлюбил Соломодрия, сомышляя только об одном: как бы сохранить некленной свою девственную чистоту и пламенно желая иноческий отчины и жития, натяв раздавать всё своё богатство нищим и убогим. Узнав об этом, кесть Феофана, вопреки желанию жениха, старался скорее совершить брак, тем более, что настало и совершеннолетие жениха и невесты. Когда наступил назначенный для брака день и по обычаю шел уже брачный пир, богоявленный юноша Феофан, вознося с умом своим к Богу, в тайне сердца своего молился, чтобы Господь благодатью своей сохранил его в чистом детстве. И вот когда юноша Феофан с невестой своей был уже в брачном чертоге, то он сел на Адрея, сердечно воздохнув, обнаружил крывшийся в нем помысл, и так сказал невесте своей. О, возлюбленная, не знаешь ли, что время этой нашей жизни коротко, но контина наша неизвестна, и суть немилостивый ждет тех, кто, проводя жизнь в своих удовольствиях и богатстве, часто прогневляет Господа. Брак же, хотя и установлен самим Богом, но необходимо и пребрать в жизни мирские попечения отдаляют ум человеческий от Господа. Благочестивые мысли людей делают тёмными и не допускают на будущую жизнь смотреть светлыми очами души. Мы знаем, что Лазарь за времями страданий был отнесён ангелами на лоно Авраама, а богатой, праведной жизни в Изабилии был сдержан в адс и не мог получить даже капли воды, чтобы остудить язык свой. Слышим та же евангельская блаженство, уготованная на небесах. Кому они обещаны? Небогатым живущим в веселье мира сего и во всяком благополучии, но нищим, плачущим, алчущим, жаждущим, претерпевающим гонения и поношения ради Христа. Кратко скажу. Тесный и узкий путь вводит в жизнь вечную, пространные же врата и широкий путь вводит в Диенну. Знаем мы также, что кто в этом веке живет роскошно в суетных утехах, тот в будущем веке будет терпеть скорбь, горесть, да иначе и не может быть. Посему, возлюбленная моя невеста, если желаешь, воздержимся от плотского супружеского соединения и единодушно пребудем в чистом девстве, Теперь поживём немного вместе, как бы в падском браке, ради твоего же сокола отца. Но под видом супружества останемся, как брат с сестрой. А потом, когда нам послёт Господь удобное время, пойдём в монастырь, я в мужское, а ты в женском. Там посвятив себя на всю жизнь Господу, дабы в будущем веке подобиться счастью святых его угодников. Считай не я София Афанасова, как добрая земля, приняв все добрые семена. Радостью в душе ответил облаженному Феофану. «Я знаю, возлюбленный Господин мой, слова Спасителя нашего, говорящего в Евангелии. Если кто не возненавидит отца свою и матерь, свою и жену, и чат, и братья, и сестер, и не возьмет креста своего и пойдет вслед за мною, то не достоин меня. И так сделаем себя достойными последователями нашего Господа. Если хочешь, оставим все суетное». Если ты согласен, согласны и я. Если тебе это угодно, угодно и мне. И если ты хочешь остаться в детстве, то и я желаю этого. И представим себя непорочными небесами уже ни хух, сохранюсь чистыми не только души наши, но и тела. Такая нам будет польза, если мы прожив всю эту маловременную жизнь, лишимся вечных благ. А если у нас будут дети, то исполнится еще большей печали, заботясь в день и ночь об их пропитании, их судьбе, спадая при этом в многоразличные сети мира сего. Когда же она станет неизвестная для нас смерть, куда мы тогда перейдем, в рай или гиен, но мы этого еще теперь не знаем. Итак, поживем в чистоте, тайно храня свое детство, пока Господь не сподобит нас иноческого чина. Блаженный юноша услышав и слова своей целомудренной невесты, поделился её благоразумием, и пастырь на землю воздал благодарение Богу, настаивающему дивиться духом своим святым на такое решение, кое было совершенно согласно с его намерениям. И всю ночь ту они провели в молитвах, прося высшей помощи, дабы на всякой ими образ жизни прошёл в совершенстве. Когда же наступило утро, Они заснули на короткое время, и оба увидели один и тот же сон. И в видении предстал некий юноша с светлым лицом. Улыбаясь, он ласково проговорил им, «Господь принял ваше намерение и прислал меня благословить вас на то житие, на кое вы согласились, дабы вам предстать ему святыми и непорочными». Сказав сие, он назнаменовал их по всему телу крестным знамением, И стал невидим. Воспрянув от сна, они рассказали друг другу сон, одинаково и невидимный. В это время они почувствовали несказанное благовоние, исходившее от присутствия ангела, и удивились. И тогда же, падши на землю перед Господом, они воздали ему усердную хвалу. То же небесное благоухание в продолжении долгого времени было обоняемо многими, не только в Истер-Тогене, по всему дому. И жила эта святая чета, как ангела во плоти, горя перед Богом пламенем божественной любви, как два свящника, или как две маслины, источающие и вещь щедрот. Ибо они каждый день подавали неисчислимые милостыни, щедро разрывая неимущим все свое имение. Спустя несколько времени, тесь Феофана, узнав о своем зяте и дочери, что они живут в детстве, и раздают нищим все свое богатство, весьма опечалился. А пращ их царю, он возвестил ему об этом. И жаловался на зятя. Увы, не счастному Василию вопил он: "Увы, окаяны старости моей за непотребного зятя моего. Он безмысленно тратит богатства и по напрасно губит мою юную дочь, не живя с ней по супружески. И нет ли никакой надежды утешиться внуками своими? И зачем он взял её? Зачем, прежде брака, не нарушил обета о брусении, не отказался от неё?" дабы не привести ее столь юную в такое несчастье, а мою старость не подвергнуть еще большей печали. У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью, и о напрасно расточаемом богатстве, так как Феофан расточил не только свое имение, но уже немалую часть того, что дано мною за дочерью в приданную». И просил он царя наказать и убедить зятя его жить по закону супружескому и не тратить понапрасну свое имение. Царь, исполнившись гнева, призвал к себе блаженного Феофана, и яростно глядя на него, стал угрожать ему, повелевая переменить свой образ жизни. В случае же несогласия он обещался ему выколоть глаза и сослать в заточение. Но богоугодный юноша не обращал внимания на царские угрозы и не оставлял своей столь прекрасно начатой чистой девственной жизни. Он старался более искать милости у царя небесного, нежели у царя земного. Вскоре после этого Феофану было приказано царем по некоторым народным нуждам отправиться в физическую страну. Это путешествие нарочно было выдумано тествием. С одной стороны, для того, чтобы среди забот о вверенных ему царем делах Феофан прекратил и забыл совершать обычные молитвенные подвиги, посты и воздержания, с другой же стороны, чтобы он перестал раздавать свое имение, над которым блюстителем теперь становился тесть его. Когда Феофан, исполняя царское повеление, отправлялся в Кизик, царем и тестем было приказано идти с ним и супруги его, ибо отец не мог вынести того, чтобы его дочь, хотя на малое время разлучалась с мужем, случилось им переправляться через реку. которая прежде называлась Риндакосом, а потом народ прозвал её великою. На одном берегу её лежала область Олимпийская, а на другой Фигрийская. Владеному Сефану захотелось проехать этой рекою, хотя можно было ехать и сушею. Но в виду постившей тогда его телесной немощи он предпочёл путь речной, как более лёгкий. Произошло же всё это по божею смотрению. Отослав по суше своих друзей и рабов с конями и колесницами, он сам сел в лодку со своей блаженной супругой и немногими слугами. Плыя по реке, Феофан любовался прекрасными сегрианскими горами, холмами и пустынями и горел духом к безмолвному на них житию. И увидел он на одном месте среди гор пространную долину, на которой рос густой лес. И ему очень понравилось это место». Сей старк берег он переносил, стал перенасевать и приказав всем остальным остаться в лодках, Феофан отправился на эту долину, и, обходя то пустынное место, умилился душою. Там же на одном месте в густом лесу он стал серно молиться Богу, воздевая руки к небу и со слезами на глазах много раз припадая к земле, он произносил: "Скажи мне, Господи, путь, по которому я пойду". Объятый великим желанием пустынической жизни и решив тот час же оставить все, Феофан скрылся в той пустыне. Утомившись в молитве, сев отдохнуть, он увидел того святовидного ангела, который некогда явился ему и его невесте в их брачном чертоге. «Этот небожитель, показывая перстом на пустыню», — сказал Феофану. «Тебе подобает здесь поселиться». но подожди немного, пока будут взяты от земли живых, преграждающие тебе сей путь. Они скоро отсюда возьмутся, и тогда ты беспрепятственно пойдешь туда, куда хочешь. Этим видением святой Феофан был весьма обрадован. В радости, возвратясь к лодкам, он продолжал путь. Замечая находившихся в тех Сегрианских горах пустынные монастыри и хижины отшельников, Он посещал их, обходя вместе со своей целомудренной супругой. В этих местах он встретил некоего прозорливого старца по имени Григория, по прозванию Стратигия, жившего в местности, называвшейся Полихронией. Блаженный Феофан открыл этому старцу поён о намерении и желании, и от него услышал то, что раньше этого сказал ему явившийся Ангел. Этот старец за своё ангелоподобное житие, сподобленное богам дара при видении, сказал Феофану: "Подожди немного, добрый юноша, скоро и царь Киевской изтребятся с листа земли, и ты будешь свободен, и исполнишь своё благое намерение". Добродетельной же невесты Феофановой, и этот старец сказал тихо на ухо, что её возлюбленный брат Феофан в своё время получит и венец мученический. После этого святой Феофан отправился в Кизик и исполнил то, что ему приказал царь относительно народного управления. Там он часто уходил со своими слугами в близлежащие Сегрианские горы, где и посещал святых отцов. И спрашивая их благословения и молитвы, Феофан в то же время назидал душу их боговдохновенными беседами. Особенно... Он часто ходил к прозорливому Григорию из Стратиги и к Христофору, игумену малого села. Так назывался тот монастырь. Однажды, когда Феофан проходил через Сигирянские горы ради посещения пустыножителей, в одном месте ему пришлось промедлить. В то время стояла сильная жара, и во время была жатвенная, а поэтому Феофаны все бывшие с ним сильно захотели пить. Место же то было пустынное и безводное. Когда день уже склонялся к вечеру, пришлось там ложиться и насывать. В это время и сами они, и скот их, положительные изнемогали от жажды. Блаженный Иофан, помолившись, сел под одним холмом, чтобы хотя немного уснуть и заглушить жажду сном. И вот только что он задремал, внезапно над головой его потёк исток из живой воды и омочил его. Итак, И презрел раба своего господь, некогда истощивший из камня воду неблагодарному еврейскому народу. Тем более он благоизволил это сотворить для благодарного слуги своего во время такой нужды. Святой пробуждённый неожиданным шумом, обрызгавшей его воды, тотчас же встал со своего места и созвал всех бывших с ним. И все, собравшись, удивлялись тому неожиданному и внезапному чуду и прославляли Бога. И все они не только утолили свою жажду, но напоили и скот свой. Когда они встали на другой день, той источника уже не было. Место то стало сухо и не было даже следа воды на нём. А седоны не самоудивлялись, и зато прославляли чудесную силу Божию, что Господь во время жажды из земли совершенно безводы извёл источек, а когда нужды в воде уже не было, он иссушил воду. Явно тем показывает, что на каждом месте Господь готов подать всё нужное тому, кто прежде всего ищет царствия Божия и правды его. После того, как Иофан некоторое время провёл в Кизике, И исполнил, сам надлежащим образом все приказное царем, возвратился в царь Град. В это время сбылось предсказание ангела Божия и пророчество преподобного Григория. Умер царь Лев Хазар, сын Капронима и внук и Льва и Саврянина. Умер и тесь Феофана. И он, как и святая его невеста, стали свободными. То тяже они, как и хотели, раздали все свое богатство и все свои имения. Потом Феофан в одном из женских монастырей в Вифине постриг свою невесту, дав этому монастырю на пропитание ее многоугодий. При пострижении она была наречена Ириной. В иннахистве Ирина угодила Богу и совершила много чудес, получив от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. Об этих чудесах впоследствии поведал святейший патриарх Стареградский Мефодий, который и был описателем жития их обоих. По пострижении своей блаженной невесты девицы Ирины святой Феофан Рас дал нищим в Саргадии остаток своего имения и оставив только немного денег, отправился к вышеупомянутому прозорливому Григорию Стратигию. Им то Феофан и был пострижен в иноческий образ. Там, от оставшихся денег святой Феофан создал этому царскому монастырю и жил при нем довольно продолжительное время, совершенствуясь в иноческих подвигах. Потом, по совету того же старца, святой Феофан отправился на остров, называемый Колонимус. На этом острове у Феофана было небольшое оставшееся от родителей селение, которое он еще не успел раздать нищим. Там он устроил монастырь, куда перевел всю братью из Теодоровской обители, именуемая Монахерария, Вызвал и поставил им и игумена, мужа благоговейного и опытного. Сам же Феофан затворился в свою келью и стал заниматься списыванием книг, ибо он был искусным писцом. Эти книги он продавал и на вырученные деньги прокармливал не только себя, но и других. По прошествии нескольких лет скончался игумен того монастыря, и братья стали настойчиво просить преподобного Феофана, чтобы он сам согласился быть их игуменом. Он схитно не согласился и снова отправился в гору Сигирианскую. Вспомню же ту пустыню, где он удостоился явления ангела, когда плыл в кизиг. Феофан пошёл туда и стал жить в той пустыне, угождая Богу. Скоро преподобный Феофан населил ту пустыню богоугодными пустыножителями, ибо многие стали приходить к нему и селиться около него, так что вскоре явилась нужда устроить монастырь. В этой пустыне было некое место, принадлежавшее одному земледельцу. Место это называлось Великое Село. Святой Феофан, послав к своим знакомым и заняв у них денег, купил это место и устроил здесь монастырь. При помощи Господа, подающего по своему божественному промыслу, все потребное для нас. Вскоре преподобный и занятые деньги отдал, и в монастыре своем в изобилии имел все нужное для пропитания, собравшиеся к нему братья. что мощия Иофан нельзя было не принять всей той обители Игуменского сана. И боего умоляли об этом все пустынники. Да так и необходимо было. Будучи игуменом, Иофан был всем начальником, каковому повелевает быть и Христос в Евангелии: кто хочет быть из вас большим, да будет вам слуга, и кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Преподобный Игумен Иофан работал своими руками, служа всем. ибо Господь даровал ему тогда большую телесную силу, и он в каждой монастырской работе принимал участие больше всех и был для всех примером добродетельной и в то же время трудолюбивой жизни. В это время именно в царствовании Константина, сына Льва и внука Капронима при благочестивой матери его Ирине и при святейшем патриархе Цареградском Тарасии в Никее был создан против иконоборцев Седьмой Вселенский собор. На этом соборе Святая Церковь прокляла ересь иконоборческую, и благоговейное почитание святых икон было снова восстановлено. На этом соборе был вызван и преподобный Феофан, игумен великого села Сигриани. Утверждая на этом соборе истинное правоверие, Феофан среди святых отцов сиял, как светлая звезда. Его присутствие на соборе было для многих весьма полезно. там, где многие красовались прекрасными одеждами, колесницами и конями. Он туда приехал на плохом осле, в старой одежде из заплатанных рубещей. Все, кто знал его прежнюю жизнь, когда он был богат, знатен и близок к царю, и был одним из лена Стинглита, умилялись виде его в таком смирении и нищете, и все получали к тому, что ради Господа можно так смиряться и обнищать. И все в мире всё считать за ничто. По окончании Святого собора преподобный возвратился в свой монастырь, приведя благочестные догматы святой веры, утверждённые на этом Вселенском соборе, как муши украшение своей обители. И здесь Феофан продолжал подвязывать себя в обычных своих подвигах, просвещая примером своей добродетельной жизни не только свою обитель, но и всю окрестную страну. О нем всюду прошел слух, и все ради него прославляли Отца Небесного. За его благочестивую жизнь ему дана была от Бога и благодать чудотворения. Он исцелял и болезни, и изгонял бесов из людей. Однажды, когда преподобный уснул, бес задумал напасть на него. Уподобившись дикому вепрю, он стал грызть большой палец руки святого. Так что ему стало весьма больно. Тотчас же, восстав от сна, Феофан заметил на своем пальце следы зубов своего врага, хотевшего совсем отгрызть его палец, и рана его причиняла сильную боль святому. Но взяв находившееся у него мира от животворящего древа крестного, он помазал им больной палец и тотчас же исцелел. С тех пор, получив власть над бесами, Феофан словом своим стал изгонять их из приводимых к нему страждущих людей. Этот преподобный отец, плывя однажды на корабле, утишил бурю. Приходящим к его обители странникам и убогим, он в изобилии раздавал хлеб и другую пищу. И при этом хлеб не умолялся, подобно тому, как делал это пророк Илья с ткаткой муки и той вдовы, у которой жил. Однажды Келарь стал роптать на святого за то, что он раздает нищим хлеб, а между тем его не достает и живущим в монастыре. Эда преподобный Феофан велел ему сосчитать и измерить всё, что находилось в кладовой. И оказалось, что ничего не уменьшилось. Вся братия прославила за это Бога, а Рапташ и Килар упав на колени, стал просить прощения у святого. Уже будучи 50 лет, преподобный Феофан заболел каменной болезнью и жестоко страдал. В то время он всю остальную жизнь свою провёл на Адре. И тот, кто молитвой своей исцелял других от болезни, не просил от Господа исцеления своего недуга, но терпел его с благодарением. В этой болезни для него и настало время исповеданической кончины по пророчеству того прозорлива старца Григория, который тихо на ухо сказал его невесте святой девице, что в своё время и её жених получит мученический венец. Простиам много лет, когда преподобный уже состарился и сменилось несколько греческих императоров. Ибо после вышел помянулся царя Константин, царствовал вместе с матерью своей Ириной. Стопил на императорский престол Никифор вместе с сыном своим Ставрикием, а после них царствовал Михаил Курапалад. Вот после этих цари императоров Киппитер греческий царства принял Лев Арменин с 813 по 713-го по 720-го. Этот император возник и ко наборческую ересь. Он сильно смутил старцев Христовых и знал пристол Святого Патриарха Никифора, а также преподобного Феодора Студита вместе с его учениками. Многих и других христиан он за почитание икон прямо мучил и убивал. В церковной истории Георгий Кедрин пишет о святом Феофании следующее: Когда патриарх Серафим Градский Никифор ехал морем в заточение и на корабле проезжал мимо той местности, где находилась обитель преподобного Феофана, то этот последний узнал об этом своими прозорливыми духовными очиями. Он велел ученику своему принести в кадильнице горящих углей, положил на них фимиаму, приказал зажечь свечи, поклонился до земли, как будто бы беседуя с кем-либо мимо идущим. Когда ученик спросил Феофана: "Что делаешь, отец, и с кем?" поклонившись, беседуешь?» Преподобный ответил. «Вот едет с доточения, изгнанный за правоверие святейший патриарх Никифор, и теперь на корабле плывет мимо нашей страны. Ради него я и зажег свечи и фимиам, дабы нам воздать подобающую честь патриарху». Это провидел и ехавший на корабле святейший патриарх Никифор. Ибо он внезапно преклонил колено и ответил святому старцу тоже поклоном. И воздев руки благословил его. Один инок, бывший состейшим патриархом, спросил его: "Кого благословляешь, святейший отец? И перед кем ты стал на колени?" На это патриарх Никива ответил: "Вот сейчас оспавенник Феофан из Умен великого села приветствовал нас за жёнами, святями и семьям". Ему я и взаимно поклонился, ведь ему подобно нам тоже в скором времени придётся пострадать. Все это вскоре и сбылось. Спустя немного времени злочестивый царь Лев Армянин, желая прельстить преподобного Феофана к единомыслию с собою, послал к нему послов и с честью призывал его к себе в Старьград. При этом он лукаво писал ему, «В скором времени мне предстоит война с нечестивыми, но прежде нежели выйти на них, мне нужно вооружиться твоими молитвами». «Итак, честный отец, не откажись прийти к нам!» Преподобный Феофан, хотя и видел лукавство царя и был в это время одержим тяжким недугом, однако решил отправиться, дабы пострадать за истинную веру. Сем на корабль в цветы скоро прибыл в царь Град, но там не был введен к царю, ибо царь стыдился и боялся обличения Феофана. Но он послал к преподобному Феофану знатных своих сановников, дабы лесными обещаниями привести его к своему зловерью. Если говорил он через них святому мужу: "Ты будешь сиди на мыслен с нами. Я твой монастырь устрою высокими каменными зданиями и обогащу его во всём. И ты будешь превознесён у меня честью больше всех, а также и всех близких родников твоих я почту великим санам. К этим обещаниям царь присоединил, впрочем, и угрозу. «Если же ты, продолжал он, будешь противоречить нам, то сам будешь повинен в великом бесчестии». На это святой Феофан через постных отвечал царю. «Я ничего не желаю из богатств мира сего. Если я, будучи юношей, ради любви ко Христу покинул все свое золото, серебро и все свои имения, которые были у меня», То ли уже ли старость я их пожелаю, да не будет этого. А монастыри и обратьях моих промышляет сам Господь, больше всех царей и деяний земных. Зачем же царь ты устрашаешь меня своей угрозой, как какого-нибудь малого отрока розгаю? Приготовь для меня мучение, зажги огонь. Я хотя и не могу ходить по болезни моей, как ты это видишь, однако за правоверье я брошусь в огонь. Выслушав это с великим дерзновением сказанные слова святого, посланные отправились к царю и все это ему передали. Царь, удивившись такой неслыханной смелости, приказал пойти к преподобному, дабы побеседовать с ним некоему советисту Иоанну, коварному волшебнику-еретику. Но он перед богдухновенными словами преподобного отца оказался как бы немой и побежденный им и со стыдом возвратился к пославшему его царю. Тогда царь, исполнившись гнева, приказал заключить преподобного Феофана в темное и тесное помещение при так называемой Елисериевской палате и приставить к нему стражей. В этом мрачном заключении преподобный, уже будучи старым и больным, провел два года, и здесь его каждый день то лаской, то угрозами стражей. тараре с вовлечь в иконоборчество и нарочно посылаемых к нему злофестивые еретики издевались над ним и злословили его. Одна же, когда царьславский отправил посла своего к святому, желая, чтобы он подписался под указом о низвержении икон, преподобный Феофан ответил ему: "Познай, царь, даровавший тебе царство, того, кем и цари царствуют и мучители властвуют на земле". Познай, говорю тебе, что Господь, будучи не описываем, изволил быть видимым и принял наше естество, стал во всём подобен нам, кроме греха. И этим естеством, обожанным в себе, он воскрешал мёртвых, просвещал слепых, исцелял прокажённых и много других сотворил чудес. Этим своим человеческим естеством он принял добровольно от иудеев смерть. Третий день воскрес, со славою вознёсся на небо и уже никогда не разлучается с от Отцом. Об этом человеческом естестве во Христе нас учит Евангелие. Поэтому эту евангельскую книгу мы и приёмлем с благоговением, веруя всему написанному в ней, всем чудесным делам Христа. Так что в Евангелии почитаем, как бы его самого И если мы не осуждаемся, что верим в дела Христовы, описанные в словах, то за что же мы осуждаемся, если принимаем и чтим ту же евангельскую историю, на той, как изображённой на иконах. И варвары пришедшие к нашей вере благодаря иконам легко узнают всё жетие Христа на земле с людьми и все его чудесные дела. Да и как много людей не книжных, смотря на изображённые на иконах чудеса Христовы, на его вольную смерть, прославили пострадавшего за нас Господа, но ты отвергаей иконы, должно быть, позавидовал их спасению. И какой собор когда-нибудь считал грехом и святотатством почитать святые иконы? Разве не сам Христос послал на исцеление детскому князю Авгарию образ своего лица, не рукотворно соделанный? И разве не святой апостол Лука оставил нам расписанную разноцветными красками икону Пресвятой Девы Богородицы? Пояснение. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа в городе Эдесе, в Месопотамии, был князь Авгарь, пораженный проказою. Услышав об исцелении Иисусом Христом всяких болезней, Авгарь послал к нему с живописцем Ананию письмо, в котором просил его прийти в Эдес и исцелить его. Господь ответствовал, что он не может прийти к нему». но по совершению дела своего на земле пошлет к нему одного из своих учеников, который и исцелит его. После того Господь умыл лицо свое и отер его полотенцем. В это время на этом убрусе отобразился лик Господа. Авгарь, приняв и облабызав его, почувствовал большое облегчение от болезни. По вознесению Господа на небеса, святой Фаддей, один из семидесяти апостолов, пришел к Авгарю, и совершенно исцелил его от проказы. Жители Одессы вместе с князем приняли крещение от апостола, и святой образ поставлен был на стене над главными воротами города, где и пребывал до 944 года, когда был перенесён из Одессы в Константинополь. Святой апостол Евангелист Лука по преданию был живописцем, и с соизволения Богоматери написал несколько икон. Ничего здесь нет противного в предании ученницы этих отцов. Святой Василий Великий испытал её неизречённых тайн, сказав, что честь, оказанная иконе, восходит написанная на ней. Также Иоанн своими золотыми устами проговорил: "Я люблю и из воска сделанный образ". И тоже Кирилл эти гусли Святого Духа произнёс: Часто, видя изображение на иконе Страстей Христовых, я не могу без слез проходить мимо этой иконы. Итак, если первые шесть Сиренских Соборов, бывших до Седьмого Собора, не возбранили почитать святые иконы, с воздаянием чести, изображенным на них лицам и событиям, то ты ли думаешь быть мудрее их? Твое дело, царь, вести войну против иноплеменников и следовать за церковные догматы и законы, подобаясь святым отцам, а не царям. Прочитав это послание преподобного отца, царь исполнился несказанной ярости. Он тотчас же послал в Сигрянскую страну одного своего жестокого становника, чтобы разорить Сеофанову обитель, называемую Великое Село, и сжечь ее совершенно, учеников же его избив беспощадно, разогнать. Другого же послал тот же Лютовов, царь послал при подобному Феофану, который уже 2 года как был заключён в мрачной темнице Елисеевского замка. А этот посланик содраф одержу со святого царя, который бессово был измождён постом и продолжительной болезнью, бил его нещадно, беспощадно лоями жилами по хребту и по чреву, и давы ему 300 ударов и заключил снова в темницу, ушёл от него. Утром по повелению царя мучитель этот опять пришел к преподобному. Выведя его из темниц, он жестоко бил его. А потом святого Феофана отправили в заточение на остров Самофракийский. Преподобный отец заранее предвидел это своими прозорливыми очами и служившему ему послушнику еще за несколько дней сказал, что они будут остосланы на этот остров. Прожив на этом месте всего 23 дня, святой мученик от изгнания земного украшен венцом исповедического страдания, переселился к отечеству небесному. Скончался около 818 года. И честное тело его было положено там в деревянные раки. Бог же прославлял своего святого угодника не только при жизни его, но и по преставлению. Он даровал святым его мощам целебную силу, и много больных только прикоснувшись к его раке, получили исцеление. После того, как убит был злочестивый царь Лев Армянин, изгнанные ученики святого Феофана снова возвратились в Сигрианскую гору и обновили сожженный монастырь. Сюда они перенесли с острова Самофракийского святые мощи преподобного отца своего Феофана и с благоговением положили их в церкви, причем от них совершалось множество чудес. Во славу Христа Бога нашего, со Отцом, и всем духом славимого во веки аминь Святой Еффаний оставил после себя хронографию, в которой описал события церкви с 285 до 813 -го года.